Глава 9. Как неожиданные подробности и гром сближают. Папа, тётя Оля. Ой, а вы сегодня к вам, да? А только сегодня или на все выходные? Павлюк переводил счастливые глаза с отца на Ольгу. Илья с Ольгой переглянулись. Алёна не предупредила сына ни о том, что его сегодня заберут отец с Ольгой, ни о том, что мальчик будет жить у них месяц. Не посчитала нужным предупредить маму сына. Ольга прикрыла глаза и медленно выдохнула. А вдруг Павлуку это не понравится? Всё-таки быть только на выходных и жить целый месяц это большая разница. У него ведь есть друзья там, в том дворе, своя комната, в конце концов. Ну нех ты Павлик ночевал в гостиной, на диване. На «Ну, все выходные, Паш, и даже больше. Прознёсся Илья. А, здравствуйте. Услышали они голос учительницы. Я учительница Павла, а потому предупреждаю, ему задано выучить стихотворение. Хорошо, спасибо. Извините, не знаю вашего имени и отчества. Ангелина Львовна. Ангелина Львовна, а Павлику только стихотворение осталось выучить к понедельнику, да? Остальные уроки он все сделал, а то мы и сегодня немного раньше его забираем, произнесла Ольга. Да, только стихотворение. И знаете, Павлик очень самостоятельный у вас мальчик. Он уроки раньше всех всегда успевает сделать. Да? Да, потом просто сидит и читает, Ангелина Львовна смотрела серьёзно. Ольга уже поняла, к чему ведётся весь разговор. Даже сейчас Павлик в классе был один, а ведь они с Ильёй приехали раньше 5 часов. Я поняла вас. Хорошо. Учительница была серьёзно. А в понедельник тоже вы будете в продлёнке? Да, я целый месяц сейчас буду в их классе. У них учительница заболела, вот меня поставили к ним на замену. Хорошо, значит, ещё увидимся, Ольга кивнула. И до свидания. Хороших вам выходных, Ангелина Львовна. До свидания. Спасибо. Губы девушки дрогнули и сложились в улыбку. Но улыбка почему-то вышла грустной. Странно, подумала Ольга. Красивая же девушка, неужели одинока? Хотя мало ли почему она грустная? Ты ты что так переживаешь? У тебя вон свои хлопоты полон рот. Вот решением их и занимайся. Паша готов. Ничего не забыл? обратилась Ольга к мальчику. Да, готов. Тогда пошли в машину. Ты голоден? Ну да, выдохнул мальчик грустно. Ольга рассмеялась, услышав этот ответ. Пойдём, дам тебе банан в машине. А дома есть твои любимые котлеты и пюре. Потом вечером будем печь ваш с папой любимый пирог. Поможешь? Ура! Да! Павлик подпрыгнул и хлопнул в ладоши. И потом совершенно неожиданно рванул по коридору в вниз. Пош, подожди. Без куртки на улицу не выходи, крикнула Ольга вдогонку, но мальчик и след простыл. Вот пострел. Илья, беги! Выбежит же сейчас на улицу, скомандовала Ольга мужу. Не дай бог что заболеет. Илья рванул вниз за сыном. Ольга уже сделала шаг за ними, как услышала голос Ангелины Львовны. Извините, Ольга, правильно я услышала ваше имя? Да, правильно. Ольга развернулась к девушке. «Вы ведь не мама Павлику, верно?» «Нет, я жена его отца. А в чём дело? Что-то не так?» «Нет, нет, вы не так меня поняли. Я вижу, что Павлик вас знает. Отец опять же рядом. Я лишь хотела сказать, что вашему приходу мальчик ведь явно больше обрадовался, чем приходу родной матери». На это Ольга лишь вздохнула. «Что это Ангелина Львовна хочет от неё сейчас услышать? Что Паша не любит свою мать?» «Ну, я просто пообещала ему успеть его любимый пирог». Она улыбнулась, а потом задала встречный вопрос. А до какого часа работает продлёнка? До 5 вечера? Да, но это совсем не значит, что дети здесь обязаны сидеть до этого часа. В случае с Павликом, у него уже к 3 часам обычно все уроки сделаны. Да. В этот вопрос Ольга вложила целую гамму эмоций, от удивления до возмущения. Выходит, мальчишка по вине матери 2 часа сидит голодным в школе, просто потому что ей так удобно. Алена не работала, Ольга это знала. На что она жила, было не ее Ольге дело. Алименты Илья, конечно, на сына платил хорошие, и кто-то другой мог бы и прожить на эти деньги. Ключевым здесь было кто-то другой, потому что Алена со своими запросами точно не могла. Тогда спрашивается, почему мать не забирала сына из школы вовремя? «То есть я могу забирать Павлика гораздо раньше?» «Да, можете, в мою смену точно можете. Я видела, что мальчик вас знает и рад вам». Ангелина Львовна улыбнулась на этот раз совершенно другой улыбкой. Спасибо, я поняла. И да, Павлик пока ещё не знает, но весь этот месяц он будет жить у нас. Его мать попросила нас об этом. Так что да, я буду забирать Павлика раньше. Хорошо. Ангелина опять улыбнулась. Хороших вам выходных. Спасибо и вам. Ольга шла к выходу из школы и костерела Алёну всеми известными ей ругательствами. «Ну разве так можно, а? Ты ведь мать. Зачем же держать родного ребенка в школе лишние два часа? Каждый день ведь держала. Какие уж там уроки задают второклассникам? Смешно. Ясно же, что Павлик с его-то усечивостью быстро их делает». «Ну, коза!» — ругнулась Ольга последний раз на Алену перед тем, как вышла из здания школы. Павлюк сидел в машине на заднем сиденье, пристёгнутый в кресле, и ел банан. Машина была уже заведена. Её мальчики ждали только её. Да, Ольга искренне считала, что Павлюк тоже её мальчик. Ребёнок не виноват, что его мать такая. И уж она, Ольга, точно не будет говорить мальчику всё, что она думает о его матери. Так а почему ты без куртки? Ольга села в машину и обратилась к Павлику. Ты был о права, он выбежал на улицу вот так, ответил Илья. Куртков в гардеробе осталось. Ну да. Протянул мальчик виновата. Ладно, сидите, я схожу, заберу. Ольга не стала спрашивать у Павлика, в какой он сегодня куртке. Она это и так знала. Они сами с Ильёй её и покупали. А другой куртки у мальчика не было. А вот в гардеробе куртку не хотели отдавать. Своибо подошла Ангелина Львовна и выручила. Произнеся: "Тёть Маш, я знаю, что это их куртка. Это точно за Павликом сегодня". Ну, смотри, Геля, под твою ответственность. Да-да, хорошо. Девушка улыбнулась и, забрав куртку у гардеробщицы, протянула её Ольге. Всё-таки выбежал так на улицу, да? Да. Спасибо ещё раз, произнесла Ольга, а увидев, что девушка тоже в верхней одежде, спросила: Может, вас подвезти? А то там дождь собирается. О, нет, спасибо, девушка смутилась. Я сама, у меня зонт есть. Они подошли к входной двери. Ольга открыла её, пропуская Ангелину Львовну вперёд. В этот момент громыхнул гром, и с неба начали капать первые крупные капли дождя. "Ого!" произнесли они одновременно. "Гром осенью?" вырвалось у Ольги. "Вы не говорите," поддержала её Ангелина Львовна. "Бегом в машину," скомандовала Ольга. "Правая задняя дверь ваша." Ангелина и сама не поняла, почему она послушно рванула к машине и даже забралась в нее. Едва они с Ольгой одновременно захлопнули дверцы, дождь встала стеной. Они, увидев это, рассмеялись. «И что толку было бы от вашего зонта?» — весело проговорила Ольга. «Да уж», — признала Ангелина. «Куда ехать?» — услышала она голос Ильи. Ангелина назвала адрес. «О, так это ж нам по пути». услышала она в ответ, и машина тронулась с места. Паш, тебе к понедельнику стихи вытворение учить, да? задала Ольга вопрос, чтобы нарушить молчание. Нет, к среде, последовал ответ. Павлик, ты ошибаешься, произнесла Ангелина Львовна. Ваша учительница задавала вам к понедельнику стихи выучить, я точно знаю. Ты не записал? Ангелина, введя удивление на лицах взрослых, пояснила. Я временно заменяю учительницу Павлика. «Сегодня вот как раз первый день, поэтому я так и говорю». Мальчик молчал, насупившись. Это было странно, а потому Ольга уточнила. Ангелина Львовна стих большой. И Мнина Ивановна каждому свой стих раздала. Через две недели день учителя, вот готовится. «Паш, ну ты чего? Ты же всегда легко стихи учишь», — удивилась Ольга. «Он мне не нравится», — выдал Павлик. «Я не хочу быть космонавтом, как там написано». «Как я могу благодарить учителя за то, что неправда?» «Ну, ты представь, что это твое секретное задание. Пусть все думают, что ты хочешь, а ты раз и когда вырастешь, станешь... А кем ты хочешь стать?» Ангелина смотрела на мальчика. «Хотя нет, пусть это будет секретом. У тебя же задание стать космонавтом». «Да? Как у разведчика?» Павлик смотрел на учительницу горящими глазами. «Да». Серьезно кивнула она. А разве чук обязан сделать так, чтобы ему все поверили? Так ведь? Миночка, какой он развечик, верно? Ну да, задумчиво кивнул Павлик. Значит, это твоё задание. Выучить и рассказать так, чтобы все вокруг поверили, что ты ни о чём другом даже и не думаешь. Тебе надо всех запутать. Справишься? Да. Вот и молодец. Ангелина продолжала говорить серьёзно, а Ольга с Ильёй переглянулись. Молодец, девушка, смогла убедить ребёнка учить стихотворению о мечте. которая вовсе не мечта. Ангелину Львовну они высадили около самого её подъезда. Дождь, конечно, не перестал идти, но хотя бы уже не стоял сплошной стеной. Когда за девушкой закрылась дверь подъезда, в которую она вошла, Илья выдал: "А вы вот в том подъезде Макс с редкой живут?" Ольга покосилась на мужа. Ей же сейчас это не показалось. Илья почему-то не очень уважительно назвал жену своего друга. С чего бы это? Кажется, вполне себе приятная девушка. Во всяком случае, Ольга она не вызвала неприятных мыслей. Странно. Надо будет потом расспросить Елью, с чего вдруг Марго ему не нравится, решила Ольга мысленно.